Когда солнце встаёт из моря, теперь оно забирает всё правее и ходит ниже, я смотрю в пустую виноградную балку. Всё отдала своё. Набила в неё ветрами вороха перекати поля. Смотрю за балку. На балконе павлин уже не встречает солнца. И меня не встретит вольным дикарским криком, не размахнётся.